Глава пятая. Расскажи магу. От занятия нас и впрямь освободили. Вытолкали из аудитории подзавистливые взгляды одногруппников. Знали бы они все, как мне бы хотелось быть на их месте, а не идти по коридору рядом с тем, кто будил во мне ни разу недобрые чувства. Он меня поцеловал. Как вообще до этого додумался? Даже неудивительно, что боевой резерв активизировался, А как было бы замечательно, если бы выброс его прибил. Я мечтательно вздохнула. Лайхорн, Клайн опередил меня и преградил путь. Нам придется работать в паре. На этих словах его лицо перекосило так, что у меня не осталось даже крохотных сомнений. Он относится ко мне так же, как и я к нему. Раньше нужно было думать. Попыталась я его обойти. Стой! Он схватил меня за руку. Я ждала вопля боли, но этого не произошло. Удивленно покосилась на свой локоть, который начинал болеть с железной хваткой. Синеватое пламя все еще бегало по моей коже, не причиняя вреда одежде. И оказывается Себастьяну Клайну. Вот гадство! Что тебе от меня надо, а? Иди своей дорогой! Я не вылечу из академии только потому, что ты пытаешься строить из себя ту, кем не являешься. Прошипел он мне прямо в лицо. Бедолаге пришлось даже наклониться. «Жду тебя вечером в библиотеке в секции боевой магии. Не придешь, устрою тебе темный мир. Сама домой сбежишь». Размечтался. Я вырвала руку, хорошо, хоть он ее не удерживал, а то точно заработала бы себе парочку синяков. И задрав подбородок повыше, пошла к порталу, оставив Клайна за спиной. «Я буду ждать». Оставил он за собой последнее слово. «Хм, ну и жди», — захотелось злорадно похихикать. Но все же настрой был не тот. И очень, да дрожи и слез, хотелось увидеть Дира. Вчера он мне не ответил, и я начинала волноваться, все ли с ним в порядке. Да и папе не мешало бы отчитаться, что я жива-здорова. У портала неожиданно встретила профессора Роднеса который, словно призрак, курсировал от одного окна до другого. «Здравствуйте». Я попыталась миновать его как можно быстрее, но не удалось. В глазах артефактора зажглась какая-то безумная искра. Он подался мне навстречу, жадно разглядывая... Тот самый синий огонь, который не хотел униматься. «Так», «Та — протянул он, — «я так полагаю, спонтанный всплеск магии». «Неразумное использование теоретических знаний и, естественно, полнейшее незнание, что вот с этим вот всем делать дальше». «Если б могла, точно провалилась бы под землю, но такого не умела, поэтому всего лишь склонила голову, признавая, что профессор прав». «И почему вы не на занятиях, Шиа?» «Хм, а я думала, он не помнит моего имени. Профессор Лангарш отпустила». «Отпустила, значит. Я с ней поговорю о столь безответственном для преподавателя поведении». Задумчиво, словно сам собой, проговорил он. «Пойдемте, Шиа». «Что?» Я испуганно вскинула на него взгляд, отшатнулась, представляя, что меня может ожидать, если соглашусь пойти с ним. «Куда?» «Так, Лайхорн, ты додумалась использовать структуру щита Ланиса во время спонтанного выброса силой». Думаю, лув три. Вряд ли больше. Не спорь. Отмахнулся Роднес раньше, чем я успела рот открыть. Я же вижу все. У тебя, если мы все не исправим, начнется истощение. По идее, он нахмурился. Ты уже должна чувствовать слабость и апатию. Я помотала головой. Потерю аппетита. Желудок тут же сообщил, что не согласен. Тоску! Профессор Роднос. «Можно я вернусь к себе? У меня еще домашние задания и дела». «Нет уж, Лайхорн, не сейчас. Ты меня заинтересовала. Седьмая башня». Успела только взвизгнуть, едва слышно, и провалилась в портал вслед за Роднесом. Он совсем неделикатно тянул меня за руку, не заботясь о том, хочу ли я перемещаться вместе с ним. А ведь у меня были планы. Но кого это волнует?» Седьмая башня встретила нас гулом голосов и артефактов. Непривычно. Здесь над головами не летали заклинания. Студентам это было не нужно. Зато легко можно было наступить на спрятанный, то есть случайно потерянный кем-то артефакт. Уж лучше боевая башня с ее сумасшедшими будущими воинами, чем экспериментаторы, от которых не знаешь, чего ожидать. «Не стой столбом, лайхорн!» Роднос посмотрел на меня, пробормотал что-то очень непристойное и сунул мне в руку нечто непонятное. — Держи и не думай о неприятностях. Это защитит. — Арн? — не поверила я. — Он самый. Ну, иди уже. Профессор дал мне защитку. Самую настоящую защитку. Поверить не могу. Пробегавший мимо паренек буркнул приветствие Родносу, задорно помахал мне рукой и... взлетел в воздух, повиснув под потолком вверх тормашками. «Не отвлекайтесь, Ангир. А то будет у вас недопуск к экзамену», равнодушно посмотрел на болтающегося неудачника профессор. Э -э, «Конечно, я просто...» Он попытался оправдаться, но мы уже шли дальше. «Профессор Роднес, а не могли бы вы...» «Нет, Ангир. Сам попался, сам и выпутывайся. Лайхорн, хватит строить глазки. Двигай быстрее». «Но я и не строила». Я просто удивилась, что Роднос не будет помогать своему студенту. Это ведь неправильно. Шутка ли? Он может провисеть под потолком весь день и загреметь к лекарям. Но, кажется, Родноса это не смущало. В седьмой башне были огромные окна, и коридоры казались большими и воздушными, наполненными светом. Не то что у нас. Может быть, правда, перевестись? Тут пусть и шумно, опасно, скорее всего, трудно но нет всяких там клайнов. Но у меня есть цель, мечта, стремление. Можно обозвать это как угодно. Я должна выучиться, должна всем доказать, что могу. Что смогу. Заходи. Кабинет Роднеса я почти таким и представляла. Странные штуки, осколки, обрывки, бурлящие в колбах жидкости. Одним словом, лаборатория чокнутого и еще несколько бутылок на столе. Из одной артефактор, не дрогнувший рукой, налил почти полный стакан и залпом его выпил. «Будешь?» — спросил у меня. «Профессор, я не пью!» Даже на шаг назад отступила, а то мало ли. «Лайхорн, а это уже оскорбление!» Роднес нахмурился, но мне почему-то показалось, что все это напускное. Словно засердитым взглядом он вовсю надо мной потешается. «Я твой преподаватель!» «Профессор Ситарской магической академии, а ты...» «Эх, молодежь!» «Здесь...» — он потряс бутылкой. «Всего-навсего успокоительный бальзам». «На спирту?» — все же уточнила я, за что получила почти убийственный взгляд. «Ладно, а зачем мне успокаиваться?» «Лайхорн, ты и горишь!» «А я не знала...» — посмотрела на руку. От локти до ладони перебегали синеватые язычки пламени. Не успокаиваются. Хорошо, конечно, что мой пропавший резерв отозвался. Но как-то страшно. А не станет ли теперь хуже? «И что делать?» — спросила я тоскливо. «На, выпей!» Родный сунул мне под нос стакан. залпом. Одним глотком осушила, решив с ним не спорить, и тут же закашлялась. «Вы сказали, что это не спирт!» просипела я ничего не видя сквозь слезы да я готова поклясться что родно сырржет надо мной и издевается не говорил я сказал что это бальзам зато тебе помогло средство это малоизвестное но крайне эффективное а вам оно тогда зачем прохрипела я лайхорн профессор заговорщицки наклонился ко мне расскажи опытному дядюшке магу «Что с тобой произошло?» «Опытному магу?» «Ой, зря я это сказала». «Лайхорн», — сморщился роднос. «Знаешь, топай отсюда». И меня выставили в коридор. Слезы все еще бежали по щекам, горло драло, но странно, самочувствие стало лучше, да и настроение, стремительно катившееся до этого вниз, пошло вверх. Хотелось улыбаться даже тому парнишке, что так и висел под потолком. «А ты больше и не светишься», — разочарованно протянул он, когда я проходила под ним. «Жаль, такой бы эксперимент мог бы выйти». «Нет уж больше, я в седьмую башню не ногой. Лучше смертельные заклинания над головой, чем неадекватные студенты. Поэтому до портала практически бежала, чтобы не встретиться тут с очередной странной личностью. Общежитие боевых магов, первый этаж. С разбегу влетела я в черное, идущее рябью пространство». И счастливо выдохнула, попав туда, куда было нужно. «Вряд ли сейчас здесь кто-то есть. Так что нужно все таки переговорить с Диром, а то я уже начинаю волноваться». В портальной и правда было пусто. Все полотна отодвинуты в стороны, открывая крохотные комнатушки для желающих пообщаться с родными и друзьями. Зашла в крайнюю, ту, которую занимала всегда. «Дирвен Сартас». Поверхность портала тут же засветилась, показывая, что вызываемый готов к ответу. «Здравствуй, Шия!» — улыбнулся мне «самый лучший парень во всем мире!» «Здравствуй! Я так соскучилась!» Помимо воли всхлипнула, и Дир тут же нахмурился. «Ну, чего ты? Я же сейчас с тобой, Шия! Боевой маг не должен рыдать!» «Да я знаю!» Вот он весь сразу напомнил что так себя вести не положено. Но мы уже столько не виделись. И учеба. Шиа. Он посмотрел куда-то в сторону и покачал головой. Меня зовут. Пора идти. А ты не скучай. Возможно, мы скоро увидимся. Правда? Я даже дыхание задержала. Не обещаю, но это вероятно. Я тоже скучаю по тебе. И прервал связь. Грустно, что мы так далеко друг от друга. А мне хочется теплых объятий, нежных поцелуев и слов, что успокоят неистово бьющееся сердце. И почему жизнь так несправедлива? Почему двое, что любят друг друга, должны расставаться так надолго, чтобы доказать окружающим, что могут быть вместе? Глупо. Я откинула полотно, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. А зря. Меня дернули за руку в который раз за сегодня — И втянули в другую комнатушку. «Лайхорн!» Наглая улыбка на губах эльфа не предвещала ничего хорошего. Энгель Поморщилась я, вырывая свою ладонь. Хотя он и не удерживал. «Что тебе нужно?» «Сотрудничество!» Приподняла бровь. «С каких пор ушастый принц стал меня замечать? Точнее, стал со мной разговаривать?» «Я же блоха на сиятельной заднице, и никак иначе!» Тут же вспомнились утренние события, и дыхание перехватило. Неужели он знает, что это я подшутила над Себастьяном? «Я чувствую твой испуг, Лайхорн, но можешь не бояться». Он сел в кресло, оставив меня стоять столбом. «И сразу проясню ситуацию. Я в курсе твоей ночной выходки. Одно не могу понять, как тебе удалось наложить...» Такие мощные сонные чары. Это не... Не волнует, оборвал он меня. У меня есть к тебе предложение. Сугубо деловое. Зачем-то добавил он. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Эльфы вообще только о себе думают. Так что мне даже страшно предположить, что у него на уме. Слушаю. Как будто у меня был выбор. Потому что если ушастый расскажет Клайну, мне не жить. Даже побег в Рудон к папе Идиору не спасет, найдет и убьет. Я хочу, чтобы ты пошла с Яном на контакт и не позволила ему вылететь из Академии. Но он сам, я даже задохнулась, не поверив, что именно этого от меня и хотят. Не волнует, снова повторил принц эльфов, даже не выслушав меня. Он мне нужен в Академии, и точка, иначе я расскажу о твоей глупой шалости. Поднялся, уже собрался уходить, когда я все же поинтересовалась. «И зачем тебе это?» «Ну как же?» — удивился он. «Ян единственный. С кем я могу здесь хоть немного соперничать? Не с тобой же!» И ушел, оставив меня злиться. «Гадкий, несносный, самовлюбленный эльф! Хочешь, чтобы я помогала Клайну?» «Хорошо, будет вам помощь!»